Послесловие. Дорогие мои, используйте свою творческую энергию. Следуйте сияющей силе, шествуйте по жизни, подключившись к Вселенной. Она на вашей стороне. Вы обладаете мощным видением, которое поможет преодолеть все превратности на пути. Создайте собственную традицию. Не откладывайте начало путешествия к цели даже на один день. Только вы можете создать план движения к собственному успеху. Все в мире подчиняется законам божественного движения. Наше движение постоянно и непрерывно. У него нет конечной точки, но есть начало, и это начало – вы. Движение начинается с вас. Дышите, смягчайтесь, открывайте, стимулируйте внутреннее стремление к знаниям, создавайте пространство для того, что вдохновляет. Двигайтесь, несмотря на страх, соединяйтесь со своим высшим «Я», чтобы обрести ясное видение истинного пути. Питайте свой дух, обостряйте чувства и углубляйте силу сияния. У вас достаточно мужества, чтобы следовать интуиции. Есть проницательность и интуиция, которые вовремя дадут знать, что пора замедлиться и подключиться к порталу самообновления, позаботиться о себе. Подключая внутреннюю магию, вы создаете силу. Она поможет легко и свободно преодолевать жизненные трудности. Ваше могущество безгранично, Твердо держитесь своего видения, доверьтесь происходящему, воспарите, шествуйте с гордо поднятой головой. Весь опыт, который мы проживаем, становится частью нашей личности и того следа, который мы оставляем во Вселенной. Женщины – это рассказчики, наполненные огромной внутренней творческой силой. Пришло время и вам рассказать историю. В каждой из клеток действует разум, создающий жизнь. Вы родились Творцом. Пробудите свою алхимию, магию. Зажгите страсть. Осветите свою цель. Станьте королевой, ведь вы рождены, чтобы быть ею. Помните, что у вас есть голос. Выпустите его на свободу. Высказывайте свою правду и никогда больше не живите в тишине. Примите то, что делает вас неповторимо женственной. Используйте силу для величайшего блага. Если нам удастся подключиться к творческому центру, слушать его, пестовать и лелеять, мы сможем вырастить внутри себя нечто великое и предложить это миру. Живите не склонившись, а поднявшись и выпрямившись во весь рост с короной на голове. Это мое последнее пожелание. Пестуйте семя, растущее внутри. Верьте в мерцающую звезду, ведь вы и есть эта звезда. Будьте своей собственной ученицей. Делитесь звездной пылью. Владейте, пробудитесь, восстаньте и восияйте С любовью и поддержкой Лейтем Томас. Мечтайте. Мы химически связаны со всеми молекулами на Земле. Мы атомарно связаны со всеми атомами во Вселенной. Мы звездная пыль, причем в буквальном смысле. Нил Деграсс Тайсон